Глава 69. Читая прессу. Скандал. Президент Люсендер ставит опыты над заключенными. Нам пришлось провести длительное расследование, прежде чем объявить президента Люсендера величайшим преступником нашего времени, превзошедшим жестокостью Ландрю и Петю. андрей Дозире Ландрю, годы жизни 1869-1922-й, Пообещав жениться, увозил женщин в глухие деревни и там убивал. Казнен на гильотине 25 февраля 1922 года. Пьер Марсель питю года жизни 1897-1946. В марте 1944 года в его парижской квартире обнаружили 27 трупов. Сам Петю признался в 63 убийствах. Казнен на гильотине 25 мая 1946 года. Президент Люсендер, глава государства, избранный большинством французов, хладнокровно дал разрешение на убийство людей, которых даже в глаза не видел. Его жертвы заключенные, которые хотели только одного, чтобы им дали возможность искупить свою вину. Президент оправдывается, он убивает для того, чтобы изучать смерть. Оказывается, у нашего президента есть удивительное хобби. Нет, это не гольф, не экзотическая кулинария и даже не нумизматика, это смерть». Заручившись поддержкой сообщников министра науки Меркасьера, безумного профессора биологии Рауля Розербака, анестезиолога-недоучки Мишеля Пансона и медсестры-харьеристки Амандины Баллю, президент Люсендар приступил к бесчеловечным экспериментам. По предварительным оценкам, эта бригада программируемой смерти уже отправила на тот свет 123 заключенных, и все это ради того, чтобы наш президент Самодур удовлетворил свое нездоровое любопытство. Похоже, мы вернулись во времена варварства, когда римские императоры распоряжались жизнью беззащитных рабов. Несчастных убивали сотнями, чтобы проверить, не оживит ли их кусок хитона Иисуса Христа». «В наше время, однако, нет ни императоров, хотя Люсиндеры сравнивают себя с Цезарем, ни рабов. Во всяком случае, мы так думали до сих пор. Мы были убеждены, что нами руководит всенародный избранный президент, чья главнейшая обязанность — заботиться о благосостоянии народа». «Возмущенный начальник тюрьмы Флори Миражи не в силах выносить того, что в подвалах его исправительного учреждения растет гора трупов, в эксклюзивном интервью нашей газете рассказал о творящихся злодеяниях, и оппозиция тотчас потребовала лишить Люсендера президентской неприкосновенности. Парламент создал комиссию для проверки изложенных выше фактов». Большинство опрошенных министров отказываются верить происходящему, но некоторые из них уже пообещали подать в отставку, если комиссия получит неопровержимые доказательства массовых убийств. Что же касается Меркасьера, то министр науки, не дожидаясь результатов расследования, бежал вместе с женой в Австралию и скрылся там от правосудия.